Глава 13. В конце. Кравченко посторонился в дверях, пропуская Важенку в коридор, проводил взглядом. Это кто у нас такой заплаканный? Пожал над столом руку следователю. Свидетельница по делу Вальковской, шестьдесят третий километр», — ответил тот и протянул стажеру фотографию. Лаженая Ирина Сергеевна, сожительница Аверина, невеста его бывшая. Он накануне похорон Вальковской не явился в ЗАГС. Вот тебе сразу и бывшая. Так у него же Вальковская была невеста, потряс головой Кравченко. Некоторым везет больше, чем тебе, Миша. Две бабы, два ребенка, она тоже беременна от Аверина. Следователь выбросил вперед два коротких пальца. То есть у нас появился мотив Выходит, не зря вы, Вадим Семенович, тянули закрыть дело, присвистнул Кравченко. Ничего я специально не тянул, ерунду не говори, заворчал следователь. Просто странно это, что девушка одна в вагоне идет в тамбур, бросив вещи, начинает деревьяху из дверей тягать, которая по-хорошему-то так никому не мешает. Прямо Зина портного какая-то. Если бы еще с кем-то Ну, увидели они, например, что хулиганье доску между дверей расперло, пошли посмотреть, вытащить, если не тяжело. вдвоем то еще понятно, но одна, если слова важные сейчас не подтвердятся, смотри, зачем звал. Поедешь вот по этому адресу, это, уверенно, адрес, она здесь с ним проживает. Поговоришь с соседом из 47 квартиры. А Важина утверждает, что тот заходил к ней примерно в 15:00 в день гибели Вальховской, даже разбудил. Его заливали сверху, вот он всех там на ноги и поднял. А перед этим она якобы выходила в продуктовый на Среднеохтинском, вернулась и уснула стало быть. Так что у нас получается, Вадим Семёнович, если с Вальховской в том поезде была Важина, то успевает ли она вернуться домой к 3? Не успевает. Кравченко оживился. Есть расписание финляндского? Не надо, не ищите, я так. Наша электричка была на 12:30. Дальше она на ближайшей к месту происшествия Горьковской без 22. А вот расписание, спасибо. Обратная в город только что ушла. Не получается. За час только на такси случайно или сообщник на машине ждал. И то, если крылья у этой машины. Теоретически можно. Сколько там? Километров восемьдесят, девяносто». Ну вот стольник выкрутить, доедешь. Да но видишь, бабки на станции показали, что никого толком не помнят. Вроде сходил народ с поезда, но к ним соседка сразу подошла, заговорила их, обзор закрыла. Эх, нам бы свидетели маломальских из электрички той. Пустая совсем была. Конец лета, полдень, что там ловить? «Транспортная походила два дня по поездам, да без толку. Может, ты еще с этим фото теперь? Давай завтра, послезавтра, именно дневные, на Выборг, там их немного. Кравченко загрустил, убрал фото в папку из кожзама. А как она вам вообще показалась? Да слушай, показалась нормальная девчонка, запутал ее уверен. Квартира в Австралию по контракту, а у нее как раз все с этим неблагополучно. Жить негде, с учебы выгнали, не работает. Выход, да еще какой? Против Ангарска-то. Мотив, мотив. Но тем не менее, она ничего разумная такая. Посмотрим. Вот только показалось, когда пропуск ей подписывал, и она поближе так ко мне, показалось вином от нее». Вадим Семенович, ну ладно, вы к нам постоянно с этим. Но девчонка-то беременная. Духи что ли такие? Задумчиво кивнул следователь, через плечо покосился на банку с борщом. «Ты это, лейтенант. Давай к девятнадцати туда дой по адресу. Народ с работы подтянется, и после сорок седьмой обойди с этим фото все подъезды, поспрашивай. Может, видел кто, во сколько, куда, откуда в тот день эта дамочка перемещалась. Важенка нажала кнопку лифта с подпаленными. За лето ее пытались поджечь уже два или три раза. Эти кнопки горят так ярко и весело. Палец на ней надо удерживать секунды три. Было слышно, как за эти секунды в машинном отделении громко и приятно щелкали какие-то реле, автоматы. Звук почти такой же, как в троллейбусах. Если кнопку отпустить раньше, чем все автоматы успеют переключиться, то лифт не поедет, и с такими же щелчками все вернется в прежнее положение. А вот человеку назад не отыграть. Важенка толкнула распашные створки шагнула в лифт. Пол сразу немного ухнул вниз. Закрыла за собой тяжелую шахтовую дверь. Вдруг вздрогнула, тревожно втянула воздух. К привычному запаху старой деревяшки, так пахнет в антикварных магазинах, хотя Митя смеялся, что это просто дешевый лак, которым покрыта фанера кабины. К привычному запаху этого лака примешивался запах электрички. У Важенки потемнело в глазах. Этажом ниже лифт передернулся и замер. Громыхнула металлическая дверь дрогнули распашные дверцы. Важенка задрала плечи, перестала дышать. Жутко мигала потолочная лампа. Сначала вертикально на заднем колесе въехал велосипед. Кто-то вел его сзади за руль. Важенка забилась в угол, сквозь ужас, задранное колесо, лифтовый полумрак все таки разглядела за великом соседского мальчишку. Он уткнул его передним колесом в другой угол, Отвел от нее взгляд. Лифт загудел и обрушился вниз. Чем пахнет? сдавленно спросила Ващенко. Чувствуешь? Мальчик молчал. Блеснули его глаза, блестели спицы. Важенка вдруг поняла, что адский лифт сейчас не остановится. Затравленно озиралась по сторонам. Кнопку диспетчера или стоп. Не хватало воздуха. Его смазывают дегтем, как шпалы, лифт, чтобы не скрипел. Вдруг солидно отвечал мальчик. «Им И пахнет, отец говорил. Не скрипит, слышите? А вчера скрипел. Важенка выдохнула, улыбнулась жалобно. А это твой мотоцикл, смущаясь спросил мальчик. Какой еще мотоцикл? удивилась она. На первом этаже лифт остановился. Ну с дядькой ты приезжала, это же Ява новая была, да? Важенка какое-то время смотрела на мальчишку, И под ее тяжелым взглядом, он даже не решался пошевелиться, опустил голову. Я никогда не ездила на мотоцикле, ни в детстве, ни сейчас, произнесла она с царственным спокойствием. Ты меня с кем-то перепутал, мальчик. У него вытянулось лицо, он состроил гримаску недоумения, уронив вниз подбородок. Вышел спиной, поставил велик на колеса, они спружинили. «А к нам из милиции приходили, про тебя спрашивали, крикнул ей вслед. Карточку вашу показывали. Важенка остановилась, оглянулась, молча смотрела на мальчика. Меня мама прогнала, но фотку я видел. И к дяковым с третьего приходили, спрашивали. Мальчик заторопился мимо. Стоп, почти нежно сказала Важенка и поймала его за ворот курточки. И что же эта милиция про меня спрашивала? Мальчишка пожал плечами, потом еще раз. Мама меня прогнала с кухни, я ничего не понял, зачем они приходили. А ты им про мотоциклы что ли, да? Не, я не. Я маме рассказал потом, что видел вас с тем дядькой, а она говорит: "Не выдумывай, не лезь". А еще потом Митю вашего спрашивал про мотик, на котором ты с дядькой. А вы совершили преступление? Часов в 5 вроде забылась, спала, не спала. На пустынной провинциальной площади желтый клуб с толстыми белыми колоннами, яростно желтый, объемный на фоне чернильного неба. Важенка изо всех сил старается удержать в руках гелевые шарики. Они рвутся в небо, и их нельзя упустить. Мальчик, который утонул в пятом классе, у него на голове такой же шарик. Он как будто в скафандре улыбается ей оттуда. Лаженка селится спросить, что он чувствует в этой прозрачной оболочке? Как там? Но ветер рвет шарики из рук, гудит, мальчик ничего не слышит. Плавает за тонкой резиной его улыбка. Там внутри у него тихо-тихо, спокойно. Руки крупным планом разделывают селедку на досочке. Так это ее руки. Где-то смеется тата. А если ответишь, Петрушка, она тогда Ах ты, моя душка. Тата хочет крикнуть Важенка. Прости меня. Тата смотрит печально, у нее длинные-длинные волосы и лилины глаза. Негромко звякнуло зеркало, как вскрик. Звук где-то за спиной, а осыпалось здесь прямо на глазах сотни неровных осколков. Это же к несчастью. Расстроилась Важенка. Тата бежим бросить осколки на дорогу. Проснулась от звука своего голоса, от того, что читала вслух молитву. Но она не знает молитв. Только первые строчки Отче наш. Очнулась теперь по-настоящему. Села на кровати, сердце бешено колотилось. Бог был со мной, а я с ним не была, не знала, не видела. Куда же теперь меня зовут, зачем? Мне не надо, не надо мне. В чашке рядом полглотка всего. Зазвонил телефон. Мать не может так рано. Митя теперь никогда не звонит. Вставая, она перевернула ведро, на которое ходила ночью, чтобы не бегать по пять раз в туалет, как все беременные. Пока бежишь, просыпаешься, вспоминаешь, что прежней жизни больше нет. Потом не уснуть. Ногой угодила в лужу мочи, морщась от омерзения, дохромала до телефона. Без 5:07. Это только они. Наверное, все. Мать не может в семь утра, она щадит ее. Важенка сказала, что они с Митей поженились и в октябре обязательно прилетят. Уже купили билеты. Мамочка моя любимая. Важенка опустилась на колени перед тумбой. Телефон трезвонил, она молча раскачивалась перед ним. На двери ведущей на чердак висел замок. Поддёргла его. Он не поддавался. Тогда Важенка попробовала открыть коридорное окно на последнем этаже. Подтянулась на руках, чтобы залезть на широкий подоконник, отодвинула шпингалеты, осторожно потянула на себя ручку. Пыль и холод в лицо. Пыль и ужас. Крыша трансформаторной заляпана желтыми листочками черемухи. шесть тополей гуськом. Сырая дорожка наискосок. Вон на той скамейке у турника когда-то сидела Лиля тянула носочки в воздух лилечка прикрыла окно спрыгнула да это она сможет только надо выпить до беспамятства она подготовилась вчера вечером купила коньяк ей нужно где-то полторы бутылки чтобы ничего не понимать поднимется сюда откроет окно На кухонном столе трёхлитровая банка с липового сока, рядом искороченная жестяная крышка со следами подсохшей мякоти. На раскрытой упаковочной бумаге неопрятно таял брусочек масла. Важенка двумя пальцами вытянула ложку из раковины, заваленной грязной посудой, вымыла её. Потом сидела на полу в гостиной, облокотившись спиной о диван, и медленно пила коньяк, заедая его тушенкой прямо из банки. В телевизоре ансамбль «Березка» плыл знаменитым скользящим шагом. Зазвонил телефон. Важенка кряхтя поднялась и, встав на высокие полупальцы, пыталась повторить удивительный шаг. "Так, девчонки, так?" обращалась она к березковым дивам, стараясь перекричать телефон. Бледное солнце уронило на паркет четыре пятна в привычном месте. Прозрачных, неверных Важеньки почудилось, что именно в них сейчас ее ускользающее тепло. Легла туда, свернувшись калачиком вокруг бутылки и рюмки. Ведь какая была прелестная девочка! Росла себе у мамы с бабушкой на реке Ангаре, По веселой Ангаре, мчит кораблик с белой мачтой на корме. Важенка пальцем очерчивала один из световых прямоугольников. Ничто, как говорится, не предвещало, что эта девочка сука и падаль. «Но-но-но-но-но!» — -но -но -но! другим голосом вмешивалась сама же, грозила приподняв палец от пола. Не преуменьшайте своих заслуг, не сука девочка, убийца. Убийца. Снова телефон. Важенка приподнялась на локте, салютовала рюмкой в его сторону. А никого нет дома, господин следователь. Как вас там, Парферий Петрович? Во! Важенка зашлась в смехе, успокоилась, выпила и заметив, что коньяка в бутылке осталась половина, двинула его по паркету подальше от себя. «Еще почти целая бутылка жизни. Вот эта половинка и половинка от второй. Погрозила она в потолок, снова укладываясь на пол. Топором главное. Я лилю, а он старуху. Лежала долго на боку с закрытыми глазами, гладила живот. Маленький мой, жизнь моя. Плакала, конечно. Последняя спичка вспыхнула и тут же погасла. Важенка громко воскликнула, выругалась, поползла на кухню на четвереньках, мотая головой. На кухне запасного коробка не оказалось. Она не могла поверить. Хлопали дверцы шкафчиков. Важенка громко бронилась, даже протрезвела, выворачивала карманы своей Митиной одежды. Долго трясла старую зажигалку, пытаясь добыть из нее огонь. Умереть спокойно нельзя, бормотала она, надевая кроссовки. Даже перед гильотиной дают затянуться. В табачном отделе с пристальной нежностью следила за юной продавщицей, бросившей на прилавок коробок и пачку кишиневского Мальборо. Чего это она так на тебя? Тише, она пьяная, по-моему. Это они с напарницей уже за ее спиной. Важенка удалялась, улыбалась. У продавщицы на носу два маленьких прыщика. Встряхнула коробок возле уха. Что же это? Меня не будет, а эти спички еще не кончатся. И как же Митя будет видеть этот двор, выходить в него каждое утро, если она выпрыгнет сюда из окна? Важенька замедлила шаг, задрала голову. Скажут ведь двух невест ты гробил. Хотя какая разница? Уедет себе в Австралию, все забудется. Не искать же другие крыши, нет у нее сил. Сил нету. На кухне пятки прилипали к полу, она вчера разлила там сливовый сок. То есть она убийца, ее мозги на асфальте, а у раковины липкий пол. Это все, что Митя о ней вспоминать, это все, что она оставит миру. Все время звонил телефон. Его гудки пробивались и через пылесосный гул и через грохот воды в души, и потом, когда укладывала волосы с феном. В Митиной футболке за чисто убранным столом она снова сидела перед своей бутылкой, из которой медленно, но верно продолжало утекать ее время. Даже если сейчас все обойдется с этим мотоциклом со свидетелями, повернулась она к телефону. И что это будет? Разве есть жизнь потом? Она покачала головой, выпила залпом, словно решила теперь торопиться. Проходя мимо телефона, вдруг остановилась, несколько секунд смотрела на него, осторожно сняла трубку. «Важенка!» — кричал Митя. "Я с утра не могу к тебе пробиться. Что происходит?" Я же в Москве по нашим делам, и никак тебя не достать, не прибежать. Вот звоню, звоню как идиот. Важенка, дело закрыли. Там один опер случайно нарвался на тех мальчишек, которые доску в двери. Он их прямо с поличным. В этот раз они бутылку в двери мастили. Он их зашиворот. Просто повезло, представляешь? Они сказали, что Лиля была одна в поезде, понимаешь? В вагоне одна. Ты слышишь меня? Солнце вдруг выпуталось из осенней длинной тучки, заново прочертило границы своих пятен на паркете, вернув им резкость и блеск. Важенка крепко зажмурилась, стараясь справиться с судорогами рыданий, сотрясавших ее. Митя, это ты? Август 2019 год.